Глава 12 Владимир Янов Перенесемся за две недели до начала этой драмы. По восточному берегу Чудского озера шел человек. Ночью он шел по ледяному покрову озера. Его заметили таможные досмотрщики. Приняли за контрабандиста, попробовали преследовать даже стрелять, но ему удалось спрятаться за ледяной глыбой. Днем он приучился в рыбачьей хижине, а к вечеру пошел было дальше, но за ним погналась стая волков, от которой ему опять удалось спастись, на этот раз на мельнице. Хозяин мельницы оказался добрым человеком и помог ему бежать. В довершении бед за ним погнался Эк. И беглецу пришлось броситься на лед Перновы во время ледохода. Каким-то чудом он и тут остался жив и, никем не замеченный, пробрался в Пернов. Владимир Михайлович Янов был сыном друга Дмитрия Николаева, того самого, который, умирая, вручил ему 20 тысяч рублей, все свое состояние для передачи сыну, когда тот вернется из ссылки. Мы уже знаем, за что его сослали на вечную каторгу в Сибирь. Его невеста Ольга должна была считать его потерянным навсегда. Они могли соединиться лишь в том случае, если она последует за ним в Сибирь или если ему удастся бежать. И вот, прожив в Минусинске четыре года, он бежал. Он миновал Сибирскую тайгу, Степи Европейской России достиг Пернова, рассчитывал отплыть на пароходе во Францию или Англию. В ожидании открытия навигации в Балтийском море он укрылся в Пернове. Но, так как у Владимира Янова вышли все деньги до последней копейки, он написал письмо старику Николаеву. Это-то письмо и было причиной внезапного отъезда Николаева. Он поехал, чтобы передать сыну деньги, завещанные отцом. Николаев ни слова не сказал ни дочери, ни друзьям о своем отъезде, потому что не был уверен, что застанет Янова в Пернове, умолчал о свидании с ним и по возвращении, потому что Владимир взял с него слово, что он не скажет Ольге о его приезде в Прибалтийский край, пока не получит от него второго письма, уже из-за границы. Николаев выехал из Риги тайком. Он ехал, собственно, в Пернов, но для отвода глаз взял билет до Ревеля. Не сломайся у почтовой кареты в двадцати верстах от города Ось, он благополучно доехал бы до места назначения. Но печальное стечение обстоятельств изменило план действий Николаева. Ночь он должен был провести в Харчевне-Перепутье вместе с артельщиком Похом. Он вышел в четыре часа утра, не желая дожидаться приезда почтовой кареты, и теперь его обвиняют в убийстве спутника. Было еще темно, когда Николаев вышел из гостиницы. Он пошел по безлюдной еще дороге в Пернов и через два часа на рассвете был уже в перновской гостинице где проживал под чужим именем Янов. Велика была радость свидания после долгой разлуки, после пережитых испытаний. Николаев встретил Владимира Михайловича как сына. Он передал ему отцовские деньги и прожил в Пернове два дня, чтобы лично проводить его при отъезде за границу. Но день отплытия парохода на котором должен был отправиться Янов, отсрочили, и Николаев должен был возвратиться в Ригу, не дождавшись отъезда Владимира. На прощанье Янов взял слово, что Николаев ничего не скажет дочери о своем бегстве из Сибири до тех пор, пока он не будет застрахован от преследований полиции. Перебравшись за границу, он напишет Николаеву, и, может быть, отец с дочерью – «Приедут тогда к нему». Николаев простился с Владимиром, выехал из Пернова и вернулся в Ригу в ночь с 16 на 17 апреля, ничего не подозревая об ужасном обвинении, которое на него возведут. Мы уже видели, как надменно он отклонил от себя это обвинение и как держал себя на допросе. Нам известно также, как настаивал Керсторф, чтобы Николаев сказал, куда и зачем он ездил, куда направился из гостиницы «Перепутья». Дмитрий Николаев наотрез отказался, однако, отвечать на эти вопросы. Он ждал от Янова письма, извещающего, что он цел и невредим за границей. Николаев ждал письма два дня с нетерпением, но письма все не было. Связанный данным словом, он решил гордо перенести беспощадный гнев своих политических противников, подвергнуться даже аресту, как вдруг явился Владимир Янов. Теперь все узнали имя Сыльного, узнали, зачем он пришел в Ригу. Вбежав в комнату, Янов обнял старшего Николаева, свою невесту, ее брата, пожал руку друзьям семьи. И, обращаясь к капитану Вердеру, который вошел вместе с ним, сказал «Я был еще в Пернове, когда до меня дошла весть, что Николаева обвиняют в ужасном преступлении, убийстве, совершенном в гостинице Перепутья. Я узнал из газет, что он отказывается говорить, зачем отлучился на несколько дней из Риги. Одного слова его было бы достаточно, чтобы оправдаться». Стоило ему только назвать меня. Он не сделал ничего этого, чтобы не выдать меня. И вот я понял, как я должен поступить. Выехал из Перного и прибыл сюда. Я хочу отплатить тебе тем же, что ты, друг моего отца, мой второй отец, хотел сделать для меня. Напрасно, Владимир. Я не виноват, и мне бояться нечего. Невиновность моя скоро обнаружилась бы. «Разве я мог поступить иначе?» — спросил Янов молодую девушку. «Не отвечай, Ольга», — остановил ее Николаев. «Не будь судьей между отцом и женихом. Я очень уважаю твой благородный порыв, Владимир, но осуждаю твой поступок. Если бы ты рассудил хладнокровно, ты понял бы» что тебе надо прежде всего уехать в безопасное место. Тогда ты написал бы мне, а по получению твоего письма я открыл бы мотивы своего путешествия. Ведь мог же бы я вынести еще несколько дней таких тяжелых испытаний ради твоего спасения. — Позволь мне сказать свое мнение, отец, — сказала Ольга. — По-моему, Владимир? Поступил так, как подсказывала ему совесть. Я ему очень благодарна и готова отдать ему за это всю жизнь мою. «Спасибо, Ольга», — сказал Владимир. «Я рад уже и тому, что хоть одним днем раньше мог снять с вашего отца тяжелое обвинение». Не оставалось сомнения, что после заявления Янова Николаева оправдают. Снова побежала по городу молва. Однако неупрямые ни упрямые Иогансены, не враг русских капитан Вердер, жалевший, что обвиняемый ускользает из его рук, ни друзья банкира не хотели верить новому слуху. Несмотря на очевидность, враги не захотели сложить оружие. В общественном мнении произошел резкий переворот. Недавнее возбуждение улеглось. Толпа уже не угрожала ворваться в дом Николаева, полиции незачем было больше его охранять. Но следовало выяснить положение Владимира Янова. Чувство долга, благородный порыв души заставили его вернуться в Ригу, но ведь он по-прежнему оставался бежавшим из Сибири политическим. «Господин Янов», — обратился к нему полковник Рогенов официально, но мягко, — «Вы бежали из ссылки, и я должен донести об этом губернатору. Сейчас я отправлюсь к генералу Горку. Если вы дадите мне слово, что не бежите, я не велю арестовать вас». «Даю слово, полковник», — сказал Янов. Полковник ушел, оставив, впрочем, перед домом Эка с его нарядом жандармов. Не станем описывать семейные сцены, разыгравшиеся после ухода Рогенова. Доктор Хамин и Делапорт тоже поспешили оставить Янова, Ольгу и Ивана одних. После долгих лет семья снова пережила несколько счастливых моментов. Забыв о положении Янова, ужасных последствиях его побега из Сибири, молодые люди строили уже планы будущего. Скоро возвратился полковник. В ожидании распоряжения из Петербурга генерал Горка приказал припроводить вас в крепость, сказал он. Хорошо, полковник, отвечал Янов, прощайте, отец, брат, сестра. Нет, жена, твердо возразила молодая девушка. Итак, снова разлука. Надолго ли? Владимир Янов ушел из этого дома, в котором с его приходом блеснул луч счастья. Теперь центром интереса в загадочном процессе стал Янов, принесший в жертву свою свободу и даже, может быть, жизнь. Общество, особенно женщины, отнеслись к поступку Янова с большим уважением. Всем импонировала трогательная история любви Владимира и Ольги, их мимолетного свидания и новой разлуки. Теперь все зависит от государя. Помилует ли он Янова или нет? Неужели Янов напрасно претерпел столько страданий, подвергался стольким опасностям во время побега из Восточной Сибири, Неужели после краткого свидания невести суждено вечно оплакивать его? Неожиданное появление Янова далеко не для всех, однако, послужило к оправданию Николаева. Уж слишком немецкий по духу город Рига, местная аристократия не хотела допустить и мысли о невиновности ненавистного ей русского. Партийные газеты продолжали недостойную кампанию, убийца не найден, жертва требует отмщения, все что повторяли враги русских интересов в крае. Теперь обнаружилась причина отъезда Николаева, говорю со своей стороны Франц и Угансен. Он ездил в Пернов для встречи с Яновым. Допустим, что из гостиницы он вышел в 4 часа утра все с той же целью дойти до Пернова. Но ведь это не меняет дело. С 13 на 14 апреля он ночевал в гостинице Перепутье. В эту ночь убили поха. Кто? Вероятно, путешественник, ночевавший в другой комнате. А этот путешественник был все-таки Николаев. Можно было бы с равным основанием поставить вопросы несколько иначе. Не мог ли убить поха преступник, проникнувший извне? Разве не мог убить его хозяин корчмы — Кров? Ведь он мог сделать это и до, и после ухода Николаева. Кров знал что в портфеле Поха изрядная сумма денег. На это можно было бы возразить, что следствие не обнаружило улик против хозяина Харчевни, зато правосудие могло допустить, что убийство совершено одним из разбойников, которых в последнее время стало так много в северной части Лифляндии. Так думал и полковник Рогенов беседовавший на другой день с капитаном Вердером, который никак не хотел с ним соглашаться. «Послушайте, капитан», — доказывал он, — «мне кажется нелепым, чтобы Николаев вылез из окна своей комнаты для того, чтобы забраться в комнату Поха. А царапины на подоконнике? Да, может быть, они были там давно. Корчма перепутья стоит на большой дороге». В эту ночь, а может быть и в другую, какой-нибудь бродяга мог попытаться выломать окно. Осмелюсь напомнить вам, полковник, что убийца должен был знать, что у Поха крупная сумма денег, а Николаеву это было известно. Пох был болтлив, он показывал свой портфель и другим, знали о деньгах кров, Брокс менявшиеся на станциях ямщики, крестьяне и дровосеки, сидевшие в корчме. Это, конечно, был веский аргумент. Подозрения могли пасть и на других лиц, кроме Николаева. Оставалось еще одно обстоятельство, свидетельствовавшее против Николаева. Это его запутанные денежные дела, которые могли будто бы пробудить его к воровству и убийству. «Как бы то ни было, капитан не сдавался и продолжал утверждать, что Николаев виновен. А я утверждаю, что немцы всегда останутся немцами», — рассердился полковник. «Ну и русские тоже хороши», — возразил капитан. «Оставим этот спор. Пусть лучше Керсторф доведет следствие до конца, тогда будет виднее». Оставаясь чуждым всяким политическим и партийным веянием, Керсторф продолжал расследование. Он знал теперь, почему Николаев отказывался говорить причину своей отлучки, недаром-то ему так не хотелось верить в виновность Николаева. Он вызвал массу свидетелей, ямщиков, менявшихся на станции между Ригой и Перновым, крестьян, сидевших в харчевне, Всех, кто знал, зачем Артельчик ехал в Ревель по поручению братьев Угансон. Ни одного из свидетелей нельзя было заподозрить. Кондуктора Брокса тоже допрашивали несколько раз. Ему-то лучше, чем кому-другому было известно положение поха и то, что он вез крупную сумму денег. Но Брокс был положительно выше подозрений. После случая с почтовой каретой он поехал вместе с ямщиком верхом в Пернов. Ночевал он на почтовой станции. В ночь, когда было совершено преступление, он находился в другом месте. Это было доказано, и замешать его в этом деле не было возможностей. Пришлось отбросить и другое предположение относительно прихода постороннего убийцы извне с большой дороги. Как мог бы посторонний человек проведать, что у Поха есть деньги? Он мог узнать в Риге, какое поручение дано Поху, но тогда ему пришлось бы спешить вслед за ним и подкараулить его в момент, когда случилось несчастье с каретой, и пассажиры вынуждены были идти ночевать в харчевню. Допустить это предположение, конечно, было можно. Но гораздо правдоподобнее все-таки, что убийство совершил один из двух ночевавших в ту ночь в Харчевне, то есть ее хозяин или Дмитрий Николаев. Как известно, Кров остался в Харчме под надзором полиции. Несколько раз его вызывали для допроса. Ни в его поведении, ни в ответах не было, однако, ничего, что внушало бы малейшее подозрение. Сам же он казался уверенным, что Поха убил Николаев. Вы не слышали никакого шума ночью? спросил Керсторф. — Никакого. Но ведь убийца должен был открыть сначала свое окно, а потом окно в комнату поха. Моя комната выходит окнами на двор, а те две на большую дорогу. Спал я крепко. К тому же, в ту ночь был такой ливень и буря, что ничего. Не было слышно. Керсторф в душе не доверял крофу и все время не сводил с него пронизывающего взгляда, но все же он не нашел никакого повода усомниться в его словах. По снятии показаний крофа отпустили домой. Если он виновен, то лучше наблюдать за ним тайно, а авось он чем-нибудь выдаст себя сам. Прошло четыре дня с тех пор, как Владимира Янова заключили в крепость. Губернатор приказал отвести ему отдельную комнату, с ним обходились хорошо. Генерал Горко был уверен, что какой бы оборот ни приняло дело Янова, никто не осудит его за эти послабления. Впуск в крепость был разрешен всей семье Николаевых, но после пережитых сильных нервных потрясений Николаев захворал и не мог навести Янова. Зато Иван и его сестра посещали заключенного каждый день. Подолгу разговаривали молодые люди, и в речах их сквозила еще надежда. Брат и сестра надеялись на монаршую милость. Его Величество, наверное, жалится над их несчастной семьей, пережившей за последнее время столько испытаний. Не может быть, чтобы Ольгу и Янова разлучили навсегда, сослав его на вечную каторгу. Если Владимира помилуют, через несколько недель он обвенчается со своей невестой. Губернатор со своей стороны ходатайствовал о помиловании Янова, Исключительное положение Николаева в Риге накануне выборов, стремление правительства обрушить городское управление Балтийских провинций все это побуждало по возможности облегчить участь беглеца. 24 апреля Иван, простившись с Яновым, отцом и сестрой, выехал из Риги в Юрьев. Его заклеймили как сына убийцы, Теперь он мог гордо подняв голову, войти в стены университета. Студенты, его кружка с господином во главе, встретили его горячо. Зато немецкая группа со своим вожаком Карлом и Огансеном не изменила своего прежнего отношения к нему. Ни не сегодня завтра дело между обеими партиями должно было дойти до открытого столкновения. Столкновение произошло на следующий же день после приезда Николаева в Юрьев. Николаев потребовал у Карла удовлетворения за нанесенное оскорбление, но тот отказался драться с ним на дуэли и тем еще больше усилил обиду. Тогда Николаев дал ему пощечину. Дуэль состоялась, и Николаев опасно ранил Карла и Огансона. Можно было себе представить, какое впечатление произвело в Риге известие о дуэли. Отец и мать Карла спешно выехали в Юрьев, может быть, к смертельно раненому сыну. Борьба между врагами должна была теперь обостриться еще больше. Пять дней спустя из Петербурга пришел ответ, от которого зависела участь Янова. Надежды на милость монарха оправдались. Сильного, бежавшего из Сибири, помиловали и тотчас же освободили.